Центральный холл, видимо, был самым маленьким из помещений анклава. Ричард прошел по алой ковровой дорожке, покрывающей коричневые золотыми прожилками мраморные плиты, к длинному двойному ряду широких беломраморных тумб. Ричард не удержался и попробовал обхватить руками одну из них. Тумбы были толщиной в 6 футов, но в помещении, где потолок возносился на высоту в 30 футов, казались совсем тонкими. На тумбах были разложены и расставлены предметы, хорошо знакомые Ричарду. Богато украшенные кинжалы, драгоценные камни, золотые цепи, серебряные чаши, шары с филигранью, изящные шкатулки. Одни лежали на вышитой золотом или серебром ткани, другие помещались на деревянных подставках. Но были здесь вещи, назначение которых оставалось для Ричарда загадкой. Более того, он готов был поклясться, что когда он смотрел на них, они меняли форму. Ричард счел за лучшее не будить их магию и осмотреть другие помещения. Коридор, противоположный входу, привел его в высокий купол с окном почти во всю стену. Перед окном стоял огромный стол, на котором в беспорядке были навалены реторты, хрустальные шары, свитки, человеческие черепа и еще много всего. Ричард не стал особенно приглядываться. В правом крыле было темно. Посмотрев туда, Ричард почувствовал себя неуютно. Он щел это предупреждением и поглядел налево. В левом крыле он увидел книги. Тысячи книг. «Туда», — Ричард показал налево. Там то, зачем мы сюда пришли. Помните, что я говорил вам? Ничего не трогать. Он поглядел на муртит Я не шучу. Я не смогу вас спасти, если вы случайно заденете что-то не то. Мы не забыли, сказала Бердина. Мы ничего не будем трогать, добавила Райна. Просто посмотрим и все. Ладно, только я бы предпочел, чтобы вы даже и не смотрели. «Похоже, здесь есть магия, которую можно пробудить простым взглядом». «Вы думаете?» – удивленно спросила Райна. «Во всяком случае, мне не хотелось бы с опозданием выяснить, что это так. Пошли, возьмем, что нам нужно, и уберемся отсюда». Странно. Он понимал, что отсюда надо быстрее убираться. Но вместе с тем ему очень не хотелось уходить. Какая бы опасность здесь ни таилась, Ричарду понравился анклав первого волшебника. Бердина ухмыльнулась. «Магистр Рал боится магии так же, как и мы». «Ты ошибаешься, Бердина. Я кое-что знаю о магии». Ричард пошел по направлению к левому крылу. «Я боюсь ее больше, чем вы». Десять широких ступенек в конце коридора вели вниз. Мраморные плиты перед ними были цвета топленого молока. Когда Ричард сошел с ковра, пол запылал. Ричард быстро отступил назад на ковер. Пламя погасло. «Что теперь?» – спросила Райна. Ричард задумался. «Попробуйте поставить туда ногу». Бердина с опаской попробовала ступить на мрамор. Ее нога повисла в воздухе. Бердина вернулась на ковер. «Не получается». Что-то останавливает мою ногу прежде, чем я могу поставить ее на пол. Ричард снова шагнул на мрамор. Опять вспыхнуло пламя. Значит, здесь тоже щит. Берите меня за руки и попытаемся еще раз. Держась друг за друга, они втроем ступили на мрамор. Ничего не случилось. Отлично, сказала Ричард. «Смотрите, не отпускайте моей руки, пока мы будем идти через этот щит, иначе мы поджаримся, как сало на сковородке». Ричард ожидал увидеть библиотеку, но ошибся. Полки, правда, имелись, но книги были навалены в беспорядке по всему помещению, словно кто-то поснимал их и бросил в кучу. То там, то здесь возвышались стопки фолиантов, такие высокие, что, казалось, дунь на них, и они повалятся. Ричард задумчивым взглядом обвел помещение. «Мой дед говорил мне, что в замке были очень опасные книги, а Келлина рассказывала, что наиболее опасные предметы хранились здесь, в анклаве первого волшебника». Бердина стрельнула в него глазами. «Вы хотите сказать, что эти книги опасны сами по себе? То есть не только то, что в них написано?» Ричард подумал о книге, с помощью которой сестра Амелия наслала на Срединной земли чуму. «Я не уверен, но лучше этого не проверять. Смотрите, но не касайтесь». Бердина с сомнением нахмурила брови. «Магистр Рал, тут, наверное, тысячи книг. Как же мы найдем ту, которая нам нужна, если она вообще здесь?» Ричард глубоко вздохнул. Бердина была права. Он не думал, что книг будет так много. Он полагал, что все книги в библиотеке, а здесь лишь несколько штук. «Если вы хотите засветло выйти из замка, у нас мало времени», — сказала Райна. «Впрочем, можно вернуться завтра и начать пораньше». Ричард был в полной растерянности. «Такое количество книг!» «Значит, задержимся после захода солнца. Останемся на всю ночь, если придется. Райана покатала в пальцах Эйджел. — Как скажете, магистр Рал? Ричард еще раз посмотрел на скопище книг, и сердце у него упало. — У него нет времени искать в лесу один лист. Ему нужны сведения. Если только можно было бы использовать магию, чтобы найти этот один лист. Он поправил браслет и почувствовал под пальцами звездный символ. «Старайся видеть все сразу, не сосредотачивай взгляд на чем-то одном». «У меня появилась мысль», — сказал Ричард. «Подождите-ка, я сейчас». Ричард подошел к столбику со светящимся шаром и вынул из-под шара кусок черной ткани. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Райна. «Здесь слишком много книг. Я хочу увидеть ту, которая нам нужна». Бердина скептически хмыкнула. «С завязанными глазами?» «Смоги. Я собираюсь позволить моему дару вести меня. Иногда это срабатывает, если я ищу то, что мне действительно необходимо. С завязанными глазами я не буду видеть всех книг, зато, может быть, почувствую нужную. По крайней мере, я на это надеюсь». Райана обвела взглядом книги. «Ладно». «Вы магистр Рал, вы владеете магией. Вам лучше знать». Ричард сложил ткань в полоску и начал завязывать себе глаза. «Только вы следите, чтобы я ничего не задел, и сами постарайтесь ничего не касаться». «Не волнуйтесь за нас, магистр Рал, сказала Райна. «Мы не собираемся ничего касаться». Завязав глаза, Ричард провел пальцем по символу в виде звезды на браслете. Его мир был черен, как смоль. Он нашел в душе островок спокойствия, где жил его дар. Если чума начата магии храма ветров, то, возможно, у них есть надежда ее остановить. Если ничего не предпринять, погибнут тысячи людей. Ему нужна эта книга. Он вспомнил мальчика, который умер у него на глазах. Вспомнил Лили, которая рассказала ему о сестре тьмы. Именно с этого началась чума. Ричард был в этом уверен. Ему нужна эта книга. Он сделал шаг. «Направляйте меня, только очень осторожно, и старайтесь не говорить. Но если что-то случится, не молчите». Он почувствовал, как пальцы Мортсид почти неощутимо коснулись его руки. Они помогали ему обходить препятствия, и Ричард все дальше углублялся в лабиринт книжных стопок. Ричард не знал, что он должен почувствовать. Что это будет? Озарение или видение? Ему казалось, что его тянет в определенном направлении, но он боялся, что это игра воображения. Он попытался изгнать из разума все посторонние мысли, не думать вообще ни о чем, кроме книги и необходимости ее найти. Внезапный внутренний толчок, заставил его остановиться. Почему-то он повернул налево, хотя собирался повернуть направо. Это, наверное, дар. Он снова сосредоточился. Пальцы Муртсит крепче сжали его руку. Ричард понял. Еще шаг, и он опрокинул бы стопку книг. Сам удивляясь, почему он делает это, Ричард опустился на корточки и протянул руку. «Осторожно!» – прошептала Бердина. – Это очень шаткая стопка. Того гляди упадет. Ричард молча кивнул, боясь словами нарушить сосредоточенность. Он думал только о том, как ему необходима эта книга. Он чувствовал, что она рядом. Его пальцы пробежали по корешкам и вдруг сами собой остановились. – Это… – Ричард вытащил книгу в кожаном переплете. – Как она называется? – Бердина наклонилась. Название написано на древнедхарианском. Что-то о храме ветров. Тагенриcht Остфуермост. Верлашендрект них Грешлехтен. Храм ветров. Следствие и материалы суда. Шепотом перевел Ричард. Мы нашли ее.